Могу вам сказать, как меня взволновало это открытие. Какими судьбами историческая шкатулка, которая, по мнению всех, лежала на дне океана, так же, как и опалывая ожерелье леди Харден, находилась в руках этого человека. Ведь оба парохода пошли ко дну так что ни одна живая душа не спаслась. Капитан Блек оставался в Лондоне целых три месяца, и за все это время я ни на час не терял его из виду. Кроме того, просматривая тщательно все отчеты о судах и пароходах, я заметил, что за все эти три месяца не произошло ни одного непонятного, необъяснимого и беспричинного крушения или гибели судов. Все это вместе взятое до того раз сжигало мое любопытство, что я оставил свою службу и всецело посвятил себя преследованию этого человека, этой воплощенной тайной. Я последовал за ним из Лондона в Париж, затем в Петербург, потом снова через всю Францию в Марсель, где он сел вместе с тремя из тех негодяев, которых я знавал в специи на свою яхту «Ла Франс», А спустя месяц эта яхта, но ну, уже без него, была в Гавань Коус И одновременно с этим большой пароход, шедший из Капштадта в Кадикс, с очень ценным грузом, как это всем было известно, вдруг пропал без вести, как и те три парохода, о которых я говорил раньше. И вот тогда у меня появилась уверенность, что я один из всех людей на свете, знаю тайну, Этого человека и его экипажа. Знаю его страшную, ужасную тайну, от которой волосы становились дыбом. Но хотя сам я был вполне убежден в этом, все же доказать связь между этим человеком и его золотым судном с его разбойничьим экипажем еще не имел возможности. В течение нескольких месяцев все мои старания оставались безуспешными. Наконец, в прошлом году я получил в Ливерпуле известие, что этот человек находится в городе. Я тут же явился к нему со своим товаром, и на этот раз застал его ни одного, а в компании всех этих разбойников, этого разбойничьего экипажа, которых видели и вы в Париже, и был свидетелем такой же дикой оргии. С неделю я следил за ним неотступно, но по прошествии этого времени потерял его из виду, и когда он снова появился на горизонте цивилизованного мира, это было уже в Париже всего два дня тому назад, когда я просил вас сопровождать меня в его берлогу. Вы знаете, что я отправился с ним в Ливерпуль в надежде, что, проплавав двое суток в его обществе, мне удастся доказать, что он пользуется своей яхтой лишь как прикрытием, и что, отплыв на несколько миль от берега на этой яхте, он пересаживается на свое безымянное судно. Я мог бы представить все эти данные любому правительству и предоставить ему действовать по своему усмотрению. Тогда цель моей жизни — была бы достигнута, но, видно, это не суждено мне. Эта задача ляжет теперь на других, главным образом на вас, Марк Стронг. Вы молоды, имеете достаточное материальные средства и можете с успехом продолжить это дело. Вы не боитесь и черного таинственного мрака загробной жизни, который так пугает меня. Все сведения, какие получал я, будете получать и вы. Имена моих друзей, помогавших мне в этом вышеупомянутых городах, я записал для вас, и в память обо мне. Они будут служить вам всем, чем смогут, как делали это для меня. Но помните только одно. На море вам никогда не удастся осилить,